Добряк хопхей, проводник по опасным и высоким местам. Веселье в микс летело смошки. Она села на камень и застыла в гневном изумлении. Эти войска, эти пушки идут на Мандалеон убивать её друзей. Она может только смотреть, как солдаты ставят походные палатки, как стрелки чистят ружья, как и по ним клиент вручает серу Фельдродлу листок и получает кошелек». Клент, не обращая внимания на подбежавшую мошку, тыкал пальцами в карту. В его голосе звенела такая гордость, будто он описывает собственные земли. «Изначально это карта дневного побора, но на случай, если вам придется воевать в темноте, от руки обозначены некоторые ночные превращения. Тут над воротами устроены мошекулит, «Откуда вам на голову будут сыпать раскаленный песок и лить смолу?» «Примечание. Машикули. Выступающие бойницы верхней части крепостных стен и башен, откуда можно было обстреливать штурмующего неприятеля, забрасывать его камнями и тому подобным. Конец примечания». «Надеюсь, до этого не дойдет», — ответил сэр Фельдрол. Его побагровевшее лицо плясало без остановки. «Откуда?» а в напряженном взгляде сквозила убежденность, что все-таки дойдет. «Мистер Клент, мисс Май, примите мою благодарность». «Жаль, что поводом для знакомства стали печальные события, но вы проявили себя достойно. За каждым громким словом скрывалось громкое дело. Я рад, что вы уезжаете из города, пока не начались осложнения». Разгневанный сер Фельдрул осмотрел стены побора оценивающим взглядом. Это наш последний шанс до зимы напасть на Манделеон, процидил он сквозь зубы. Если не успеем, радикалы соберутся с силами и укрепят позиции. Я предъявил Меру ультиматум: если он к полудню не пропустит мою армию через побор, что ж, зажигательная бомба намекнёт ему, что мы не шутим. Мушка испугалась. Она по мандэльону помнила, как пушки швыряли эти огромные бочки с огненной смесью. Благовоспитанный, услужливый франт исчез. Перед ней стоял аристократ, привыкший повелевать, и, похоже, фитиль его терпения уже прогорел до пороховой бочки крутого нрава. Может, он и не прочь завоевать сердце Лучезары, но это не помешает ему обстрелять город. Но сер Фельдрол не успел мушка высказать всё, что было на душе. Клянт схватил девочку за руку и через плечо, одарив сера Фельдрола извиняющейся улыбкой, потащил её прочь. "Мистер Клянт, пискнула мушка, вы продали ему мою карту?" "Почему бы и нет?" тихо ответил тот, уводя её подальше от сердитого рыцаря. "Нам она больше не нужна, а ему пригодится". Зато у нас теперь есть некоторая сумма на дорожные расходы. У вас вместо сердца холодный камень, рявкнула мушка, вытирая руку. Скорчив хмурую мину, она отвернулась, чтобы клиент не видел, как слёзы выступают на глазах. Ты что, веришь, что твои каракули на карте повлияют на судьбу побора и мандалеона? Тихо, но твёрдо спросил клиент. Мадам, не в наших силах повлиять на ситуацию. Мы с тобой муравьи, наблюдающие за битвой драконов, и всё, на что мы способны, уворачиваться от пламени. Мушко вонзила ногти в ладони. Там, в Манделеоне, мы повлияли на ситуацию. Допустим. Клиент протяжно вздохнул. В некотором роде мы поспособствовали Мандельонской революции. И что хорошего вышло? В десятках городов воцарился голод, ключники захватили побор, армии идут воевать с опасными радикалами. Если Манделон устоит, на следующий год к его стенам придёт ещё больше солдат и прольётся ещё больше крови. Дети, у храбрых поступков всегда есть последствия. Мушка почувствовала, что слеза вот-вот покатится по щеке, и злобно стёрла её кулаком. Ни о чём не жалею. Она с вызовом уставилась на клиента. Пусть потом всё пошло наперекосяк. Мы всё делали правильно, и мы повлияли на ситуацию. Может, это единственный поступок в нашей жизни, который чего-то стоит. И армия сыра Фельдрова готова втоптать его плоды в землю. Успокойся. Мэр вряд ли уступит Сэро Фельдролу, даже если тот превратит город в пылающие руины. Он свято верит, что удача спасёт их от захватчиков. Так что мэр побежит к лучникам, быстро заключит с ними договор, пара невезучих горожан поджарится в собственных домах, а поборк к закату будет целиком в руках лучников. Осада будет тянуться, пока Сэро Фельдролу не надоест. Люди будут умирать от голода, Зато Манделеон может спать спокойно. Тоже паршивый вариант. Мошка продолжила рассуждение вслух. Должен же быть другой способ. Лицо клиента наполнилось страдальческим весельем. Глядя на тебя сверху вниз, иногда я забываю, что ты не карлик, а просто маленькая девочка. Мошка, ты так молода. Детство это время, когда ты беспомощен, но считаешь себя всемогущим. Веришь, что можешь влиять на события добрыми, и простыми способами делать мир добрее и проще. Потом ты вырастаешь и понимаешь, что нет добрых людей, и что в жизни всё не просто. Это истина сперва пугает, но когда её переваришь, жить становится легче. Послушайте, начало мушки замолкло. Клиент прав. Головой она это знала, но он утром чуяла, что он ошибается, страшно ошибается. Есть простые случаи, есть и добрые люди. «Да», — глубоко вздохнул Клент, — «да, человеческая невинность не дает об этом забыть. Беда в том, что всякая невинность по-своему жестока». Мушка замерла, придавленная бесконечной печалью в его голосе. «Мистер Клент, никогда не пойму вас», — сказала она наконец. «Мужка» И искренне надеюсь, что так и будет, ответил он. Между ними повисла бы задумчивая тишина, если бы Сарацин не решил, что пора развязать собственную войну. Если честно, его спровоцировали. Солдаты на привале разломили краюху хлеба, даже не подумав поделиться с голодающей птицей. Теперь они забились в телегу с провиантом, И один уже обсыпался порохом, спешно заряжая пистолет. «Не стреляйте!» Мошка, бросившись на перехват бело-зеленому комку ярости, увидела, что не успевает. К счастью, нашлось, кому поймать солдата за руку. «Пожалуйста, не надо, мы знаем этого гуся». «Госпожа Прыгуша, вы успели выбраться из побора». Перед ней и в самом деле стояла повитуха с нехитрым скарбом на спине и мужем за спиной. Он-то и вступился за сарацина. Мушка испытала громадное облегчение. Она боялась, что ключники узнали об участии прыгуш в спасении лучезары и успели их перехватить. Солдат неохотно опустил пистолет, глядя в безжалостные чёрные бусины сарацинов глаз. Бояться он не перестал, но от примирения с пернатым врагом деваться было некуда. Госпожа Прыгуша заключила мошку в объятие, потом отодвинула на вытянутую руку. Они впервые увидели друг друга при солнце. Несмотря на плотные тучи и поветху ощурилась от света, зато настроение у неё было прекрасное. Сумбур оро делевал восторженный ужас кролика, впервые в жизни выскочившего из клетки. Почему-то больше всего его пугали жёлтые цветы у тёсника. Вот ты какая, воскликнула госпожа Прыгуша. Её бледные всполы ещёки бросались в глаза. Глаза у тебя чёрные, как я и думала. Прекрасно, что ты выбралась из города. Мы вышли за стену ещё вчера ночью и с тех пор поджидаем тебя. Я уже начала переживать, а потом увидела гуся и поняла, что ты поблизости. Клент подошёл к ним, аккуратно обогнув сарацина, бодро истязающего краю хухлеба. «О-о-о! И мистер Клент здесь!» — улыбнулась госпожа Прыгуша. «Рада видеть вас в добром здравии!» «Давайте вместе отправимся вот так вот». «Прекрасная идея!» — суетливо подхватил Клент, глядя на солдат. «Понимаю, о чем вы». Госпожа Прыгуша проследила за его взглядом. «Когда мы вышли из побора и увидели армию, я тоже переживала. А потом поговорила с мальчиками, они клянутся, что воевать будут с Манделеоном. Похоже, мэр дал им разрешение пройти на ту сторону Длинопера». Мм, возможно, осторожно ответил клиент, будто слово могло сломаться под его весом. Дал, а потом забрал. Боюсь, теперь и мэром, и дневным побором управляют ключники. Без их команды никого не пропустят. Представьте, мадам, клиент перешёл на шёпот, они похитили удачу. Удача. Госпожа Пригуша в ужасе зажала ладонью рот. Парогона? То есть они похитили бедняжку Парогона худосочня, поверив, что он удача? Именно так. И тут осознание накрыло клиента. Простите, э, не могли бы вы уточнить, что значит слово поверив в этой фразе? Ой, это всё моя вина. Госпожа Пригуша дрожащими пальцами прикрыла губы. Он был такой маленький, такой слабенький. Он бы не выжил в ночном поборе. Я хотела его спасти, но не догадалась, чем всё обернётся. Я Милостивая, госпожа, перебил её клиент, вы утверждаете, что он неудача? Что вы допустили небольшую вольность, фиксируя миг его появления на свет? Шли секунды. В волосах госпожи Прыгуши запуталась пчела, пожужжала, выпуталась и улетела прочь. «Вы наврали про время его рождения», — перевела Мошка. Госпожа Прыгуша уставилась в землю. «Мы пугали его изо всех сил. И еще бы чуть-чуть, он бы родился в час добряка Лили Флая и получил самое светлое имя. Две минуты!» «Всего две минуты!» и счастливая дневная жизнь. Вместо этого ему досталась добрячка Крудуницы и худшие из ночных имён. Тогда я тайком перевела часы и сказала матери, что её сын родился в светлый час. Ни до, ни после я ни разу не жульничала со временем. Меня сильно мучила совесть, но я утешалась тем, что мальчик видит солнце. Но он не видел солнца. Взорвалась мошка. Его заперли в башне, в крошечной комнатёнке без окон, без друзей. Он там почти сошёл с ума. А теперь его украли, как монетку или кольцо, и всем плевать, что он живой человек. Мошка понимала, что зря кричит на госпожу Прыгушу, но судьба парагона слишком долго жгла ей сердце. Что? Ах, бедняжка. Глаза по витухе превратились в озёра ужаса. Я знала, что удача живёт в часовой башне, но не думала, что его там держат под замком. Мошка схватилась за голову. Мысли кружились, как подброшенная монетка. Кто-нибудь ещё знает, что он не настоящая удача? Нет, конечно, вздрогнула госпожа Прыгуша. Представляешь, какой вышел бы скандал. Знают только Сумбур. Да, и Лучезара надо было её предупредить, ведь она решила выйти за Сера Фельдрула и уехать из Побора. Вот о чём я писала в письме, которое ты передала. Точно. Лучезара самое светлое имя после Парагона. Если Парагон не имеет права на своё имя, значит, настоящая удача Побора это «Лучезара Марлеборн». Мошка вспомнила, как Лучезара отреагировала на письмо госпожи Прыгуши. Ее бледное лицо, дрожащие руки. «Ваше письмо привело ее в ужас», — хихикнула Мошка. «Вы не знали, что удачу запирают в башне на веки вечные, она знала. Странно, что она не...» «О-о-о!» — девочка подпрыгнула на месте, пытаясь утрясти ворох мыслей. «Вот же мы дурни!» «Госпожа Прыгуша, а ведь вас пытались убить!» «Что?» В ужасе уставилась на нее повитуха. Даже усталая мизантропия сумбура сменилась тревогой и яростью. «Причем дважды!» — продолжала Мошка. «Тот рябой паренек с ножом под мышкой, который наврал про рожающую жену, чтобы заманить вас в темный переулок». Когда мы освобождали Лучизару, я заметил его среди людей Скелоу. Тот он показался знакомым. Ещё камень, прилетевший вов голову. Но зачем Скелоу понадобилось убивать зайчонку, спросил Сумбур. У него на глазах выступили злые слёзы, потому что ему приказала Лучизара Марлиборн. Не затели, ответила Мошка, потому что узнаю люди про парагона, Мэр запер бы её навеки в часовой башне. В очередной раз мушке озвучили весь список несомненных достоинств Лучезары и ряд причин, почему она бы так никогда не поступила. Она до завтрака натворит десяток гадостей, а потом будет жаловаться, что тост холодный и вспылило мушка. Ох, сколько я про неё могу рассказать. Ну уж нет. Будь я проклята если позволю ей победить после всего, что она сделала?» Мушка раскинула руки, как озверевшая сиреневая чайка. «Она использует людей, а когда они лежат в крови у ее ног, она спешит прочь, чтобы не замарать атласные туфельки». Скеллоу был ее правой рукой, а она подвела его под пулю. «Кстати, Этот простофиля Брэнд Эплтон в похищении не участвовал. Единственная его вина, что он как дурак влюбился в бездушную стерву и послушно делал всё, что она скажет. Зато весь город хочет его крови. Так что если он не умрёт от ран, его найдут и вздернут, и тихоню тоже, если она будет его защищать. В этом прогнившем городе полно людей, готовых умереть за лучи за Румарлиборн, и она милостью этим пользуется. Она видела ночной побор, она знает, что грозит её родине, но всё, о чём она мечтает, побыстрее уехать и найти себе тёплое местечко. Пусть побор захватывают лучники или сам дьявол. Пусть сер Фельдроль сжигает его дотла главное чтобы она успела переехать вот так вот где есть шоколад не лучшая речь в мире но когда говоришь от души всегда получается бессвязно зато громко ананас использовал она играла с нами мушка беспомощно всплеснула руками надо как-то разобраться с ней с манделеоном с побором мушка малышка Клиент покачал головой и начал загибать пальцы. Во-первых, кто поверит нашему слову против её слова? Мы кончим у позорного столба. Во-вторых, нельзя одновременно спасти и побор, и мандалеон. На этой стороне для нопера Сера Фельдрола удерживает лишь то обстоятельства, что ключники захватили дневной побор. Будь счастливо, что этот город постигла такая участь. К тому же, он с первой минуты тебе не понравился. А если Сэр Фельдрол сожжёт полгорода и пройдёт через мост? В третьих, продолжал клиент, не обратив внимания на вопрос. Если у нас и были какие-то варианты, они остались по ту сторону ворот. Мы ушли из города и больше на его судьбу повлиять не можем. Мушка тяжело дышала, разглядывая бойницы в обшарпанных стенах. Госпожа Прыгуша заламывала руки, Сумбур смущённо отводил глаза. "Дитя, мы потратили столько сил, чтобы вырваться из этой вонючей дыры. Ты всерьёз собираешься туда вернуться?" Клинт покачал головой. "И как же? Пробить стену взглядом? Залезть в пушку, чтобы с тобой выстрелили в город?" или пойдешь на поклон Карамаю-Тетеревятнику. Вдруг он окажется в добром настроении. Мошка ничего не ответила. Кленд сделал две ошибки. Во-первых, счел, что она признала поражение. Во-вторых, через пять минут перестал за ней следить. Мошка нашла убежище по следам колес. Побор и атакот связывала накатанная колея без единого поворота. Но мошка искала, искала и наконец обнаружила место, где следы кареты съехали с дороги. Она прямо углублялась в холмы, несмотря на тревожное чувство, что вокруг умирают звуки. Ладно, что шум города и солдатского лагеря затих вдали, так и птицы перестали петь. Причину девочка поняла, увидев первую сову. Та сердито нахохлилась на шесте, ушастая голова чётко выделялась на фоне неба. Мушка долго её разглядывала, потом подошла и поддёргла жердь. Не расправились крылья, не вспыхнули глаза. Сова закачалась вместе с шестом, она была деревянной. Чуть дальше мушка увидела такие же насесты. Совы на палочке смотрелись забавно, но их взгляд заставлял чувствовать себя неуютно, тревожно, жертвой мышью. Вот почему здесь так тихо. Эти фигурки распугали всех птиц. Я ела рагу из совятины, пробормотала мошка. Она прокладывала маршрут по грязным ранам на ярком мху, пахнувшем давленной зеленью, по раздавленным ягодам боярышника, а потом раздвинула стену вереска и увидела ту самую карету. Та стояла с сверкаи чёрными боками реальная, как счёт из лавки. Мушка правильно догадалась. Держать карету в ночном побои невозможно, а лошади быстро зачахнут. У них испортятся норы, да и молча сидеть в заперти они не способны. Так что дневные жители всё время будут слышать их ржание. Значит, каждую ночь карета выезжает из города. Вокруг не было ни души. Пара чёрных коней на привязи, не обращая внимания на мушку, щипала густую траву. Эта жутковатая картина походила на иллюстрацию к сказке. Мушка погладила коня по шее, потом провела ладонью по кучерскому месту. Дерево было чуть тёплым. Эй! Крик вышел писклявее, чем она хотела. Ответил ей лишь ветер, трехнувший по гремушке сухих стрючков. Мушка глубоко вдохнула, собрала храбрость в кулак и попробовала ещё раз. Я знаю, что вы здесь. Мне надо поговорить с Арамаем тетеревятником. Слушая тишину, мушка ощущала облегчение, густо замешанное на разочаровании, но ей всё-таки ответили. Как зовут? спросил грубый низкий голос с местным царапучим акцентом. Мушка крутанулась на месте, но никого не увидела и даже не смогла определить направление. "Мошка, май", крикнула она, а потом осознала, что большинству людей это имя ничего не скажет. Секретаршей по имени клиента, с которым мистер Титеревятник познакомился в Манделионе. Лучше объяснить так, чем пересказывать их приключения в поборе. Есть разговор про удачу побора. Тихие перешёптывания. Стой на месте, не шевелись, приказал голос. Влажно захрустела трава под сапогами, мушка замерла, только в голове дёргались суетливые мысли. Она стояла на полянке, окружённой вереском и вновь чувствовала себя мышью под острыми взглядами сов. Кто прячется в траве, кто на неё смотрит? Когда из зарослей внезапно поднялся широкоплечий незнакомец, мушка не удержалась, вздрогнула. Сюда, кивком указал он. И мушка послушно двинулась за ним, размышляя, вернётся ли назад или навсегда останется в этом странном месте. Молчаливый проводник вёл её по незаметной тропинке среди зарослей боярышника. Она упёрлась в каменную пирамиду, много веков тому назад возведённую в честь дабрека Хопхея, ведущего беззаботных путников по высоким и опасным местам. Внутрь пирамиды вели ворота из трёх длинных камней. Проводник отступил в сторону и взмахом руки пригласил мушку войти. Та, пригнувшись, нырнула в ворота. В пещере оказалось совсем не так темно, как ожидала мушка. С потолка на длинных цепях свисали шесть ламп. Их свет отражался в двух дюжинах золотых глаз. Полярные совы, сипухи и неясыти, не моргая, следили за мушкой, будто вот-вот набросятся на девочку и острыми клювами разорвут её на части. Лишь заметив пыль на когтях, мошка догадалась, что это чучело, но тревожное чувство не пропало. Посреди совинного собрания на резном кресле восседал аромай тетеревятник. Его ручонки в перчатках перебирали пачку записок, а с невыразительного рябого лица смотрели глаза, холодные и блеклые, как зимняя грязь. Мушка заготовила ворох легенд, в расчёте подобрать ту, что лучше подойдёт под настроение тетеревятника. Но врать под взглядом этих промозглых глаз оказалось невозможно. У неё пересохло во рту. Тетеревятник видел её насквозь. О чём она только думала, когда пришла сюда? Мушка, мой секретаршей по имени Алента, с которым я познакомился в Мандалеоне, Задумчиво проскрепел тетеревятник. «Да, я помню, как наши пути пересеклись в Мондолеоне». Наверное, и на Мондолеон ссылаться тоже не стоило. «Твой наниматель обожает вмешиваться в чужие планы. Не самое здоровое увлечение. Его неуклюжие действия в поборе заслужили мое неодобрение». У мушки лихорадочно заработала мысль. «А Насколько хорошо осведомлён тетеревятник? Наверняка он в курсе, как они с клиентом спасали Лучезару. Лишь бы только он не знал, что мушка бродила по городу в неположенное время и приложила руку к созданию самой неубедительной ски лошади в мире. «Честно говоря, я намеревался пригласить вас с мистером Клентом в свою скромную обитель, чтобы обсудить последние события и местонахождение одного драгоценного камня. Мошка поняла, что от такого приглашения трудно было бы отказаться, а пережить обсуждение еще труднее. Но ты сама решила почтить меня своим присутствием». «Понятия не имею, куда делся выкуп», — переполошилась Мошка. «Мы его не брали». Вдруг тетеревятник согласился на встречу только чтобы выпытать у неё про камень. Тогда её ждёт встреча с клещами и раскалённым железом. А знаешь, я тебе верю. Тетеревятник изобразил на лице подобие улыбки. Если бы награда была у вас, вы бы со всех ног мчались прочь от побора. Твоё желание встретиться изрядно меня позабавило, так что я готов уделить тебе минутку другую. Только не заставляй меня жалеть о потраченном времени. Ты хотел на поговорить про удачу побора? Да. Не вижу темы для разговора. Удача у нас в руках. Собственно, о том и пойдёт речь, мушка облизнула губы. Мистер Титеревятник. Удачи у вас нет. Совы уставились на неё. Титеревятник тоже вперел удивлённый взгляд, потянуло холодом. Поясни. Парагон Худосочень получил имя не по праву. Он родился в час к Радунице, за две минуты до часа Лилифлая. Но у повитухи спешили часы, а когда она узнала, бумаги были уже оформлены, и малыша отправили в дневной город. Ей было так стыдно, что она никому не призналась. Мошка чуть поотправила историю, чтобы не подставлять повитуху. Мысли эти деревятника юркнули внутрь черепа, как улитка в раковину, так что лицо стало совершенно безжизненным. «Доказательства есть?» — спросил он. Повитуха в наших руках. У мушки тряслись поджилки. Все, что было до этого, детские лепят. По сравнению с попыткой шантажировать верховного ключника тем, что она способна обратить в ничто его главный козырь в борьбе за власть в поборе. Она готова дать показания. Мы уже вывезли её из побора. Кто ещё в курсе? Я, мистер Клент, Повитуха и ещё один человек, который точно будет молчать. Мушка набрала полную грудь воздуха. Если я не вернусь, мистер Клент, понял, понял, взмахнул рукой тетеревятник. Мистер Клент раскроет тайну всё как положено. Я так понимаю, ты рассчитываешь на плату за молчание. Мушка покачала головой. Мистер Титеревятник, нам не нужны ваши деньги. Наконец-то они дошли до сути. Пора бросить кости и посмотреть, что выпадет. Один из двух городов падёт, или вы захватите побор, или сэр Фельдрул уничтожит Манделеон. Насколько я понимаю, вы не собираетесь пропускать армию сера Фельдрела на ту сторону. Мне этого достаточно. Я мы приняли решение. Нам важно спасти Манделеон. Пусть побор эта двуличная помойка достанется вам. Мушкин голос окреп. Мне, то есть нам нужно лишь одно. Вернуться в город и отомстить Лучазарию Марлиборн, обладательнице самого светлого имени после Парагона. «Захватите ее, и удача на самом деле окажется у вас в руках. Ну, что? Годится?» «Предположим, что развитие событий меня устраивает, но зачем мне ваша помощь?» «Потому что за лучи Зарой присматривают в разы пристальнее, а вашего шпиона в доме мэра разоблачили». «Незатейливо», — ответила Мошка. «Чем бы ни обернулась моя попытка, вам она ничем не грозит, ведь мы никак не связаны». Повисла долгая тишина. «Захватите ее, и удача на самом деле окажется у вас в руках. Тетерявятник задумчиво сводил и разводил маленькие ладошки. Подведём итог. Сперва ваши действия привели к тому, что мисс Марлеборн была похищена, затем вы приложили немало сил к её спасению, а теперь планируете вновь похитить её. Белёсый взгляд удонул в чёрных провалах Мушкиных глаз. Мистер Тетерявятник С моей стороны было бы дерзостью предлагать такой план. У тетеревятника весело вздернулись уголки губ. Глядя на безупречно точные движения рук, Мошка подумала, что у тетеревятника ладошки меньше, чем у нее. «Если мисс Марлиборн вам доверяет, попытка может увенчаться успехом». «Хорошо. Снаружи ждет человек, он проводит тебя, об остальном я позабочусь». Девочка в чистом платье с чёрными глазами и грубым акцентом давно ушла, а тетеревятник всё сидел в задумчивости. От того, что она вернётся в город, вреда не будет. Сказал он наконец: "Если у неё получится, мы выиграем. Если нет, мы ничего не потеряем". Из тёмных недр пещеры вышел ключник в большом плаще и вяло потёр лоб. Похоже, Эпоними Клент разыгрывает сложную партию. Клент, глаза цвета талой воды прищурились. Вряд ли он вообще знает, что она пошла к нам.